Сам Макнейш свою удачливость однажды объяснил так. Во-первых, нет ничего тайного, что не стало бы явным. А во-вторых, для того, чтобы находить, следует искать. Шутки шутками, но именно Макнейш сумел выявить в начальной истории Нового Света огромный важности период. А заодно помочь ботаникам разобраться наконец в происхождении кукурузы. Впрочем, право историки были заинтересованы в последнем ничуть не меньше, чем ботаники. 1945 год. Студент-выпускник Ричард Макнэш готовит дипломную работу и с этой целью собирает материалы о связях местных культур Мексики и юго-востока Соединенных Штатов. Так он попадает в отличающийся жарким климатом засушливый штат Тамаолипас, расположенный на северо-востоке Мексики. Кустарниковые поросли, выжженные солнцем холмы, редкие деревушки – В одну из поездок Макнейш обращает внимание на то обстоятельство, что здесь, на склонах гор сьерра мадре немало сравнительно неглубокого залегания пещер, которые, в принципе, конечно же, могли служить жилищем первобытных людей. Макнейш человек-дела. Коль скоро возникла идея, значит, надо ее проверить. Проверить, значит, начать разведку. Именно этим он и будет благополучно заниматься до тех пор, пока не убедится, что при раскопках здесь, в пещерах, Встречается кости различных животных, в том числе и допотопных, орудия труда, остатки растений, тканей и многое другое. Земля тут сухая и прекрасно сохраняет всякого рода следы былых культур. Молодому исследователю приходит в голову смелая мысль. Она не только оказалась чрезвычайно плодотворной, что уже само по себе было достаточно важно, но и крутым образом изменила его дальнейшую судьбу. Итак, нельзя ли попробовать раздобыть здесь, в Тамаулипасе, данные, которые могли бы прояснить некий давно уже интересующий ученых вопрос? Вопрос о том, существовало ли в свое время в Мезоамерике, под этим подразумевается географическая область, в которую входят Центральная и Южная Мексика, а также Гватемала и Белиз, западные районы Сальвадора и Гондураса, докерамическая, доформативная стадия, фаза, на протяжении которой... Мезоамериканские индийцы постепенно, шаг за шагом, одомашнили маис, фасоль, кабачки, тыкву и другие растения и злаки. Тремя годами позже Макнейш снова возвращается в Тамаулипас. Сейчас результаты работ Макнейша изложены в двух публикациях, обсуждались и неоднократно, на симпозиумах, вошли, как принято говорить, в золотой фонд науки. Да и что удивительного, Действительно, крупнейшее основополагающее открытие сделал ученый, во многом по-новому представил огромной важности период в истории значительных областей Нового Света. Но тогда еще все только начиналось. В пещере Ла Перра, расположенной в одном из каньонов Сьерра тамаулипеса Макнейш в одном слое со всевозможными хозяйственными отбросами, относящимися примерно к 2500 году до нашей эры, находит початок. За ним последовали другие. Это происходит всего лишь несколькими месяцами позднее находок дика. Более древние початки весьма походили на те, описания которых составил Мангельсдорф. Те же, что были найдены в относительно более близких к нашему времени слоях, напоминали уже о домашненные виды. Макнейш продолжает исследования поблизости от Лаперры, затем переносит раскопки в другие уголки северо-восточной Мексики. Он находит то початки кукурузы, то отдельные зерна, но проку от этих находок, в общем, немного, поскольку все они примерно такого же возраста, как и найденные ранее. «Коль скоро, — прикидывает Макнэш, к северу от Мехико никак не отыскивается кукуруза, возраст которой можно было бы отнести ко временам более древним, чем три тысячелетия до нашей эры, то, может быть, ее там просто и нет? А посему не разумнее ли перенести раскопки южнее?» Именно это он и делает в 1958 году, но ни в Гондурасе, ни в Гватемале не находит ни одной маломальски перспективной пещеры. Годом позже, вместе со своей поисковой группой, он возвращается в Мексику, в штат Чьяпас. Уточним. В 1953 году ученым удалось получить, наконец, подтверждение тому немаловажному факту, что кукуруза в диком виде росла в Америке издавна, и что она, несомненно, является американским растением. 80 тысяч лет. Так примерно определили возраст, найденный на глубине 70 метров в одной из боровых скважин в Мексике, пыльцы и дикой кукурузы.